Глава седьмая. Все идет как по маслу. Крыша над головой. Чек. Работа на случай, если дед урежет содержание. Чек. Черт его знает, какие еще манипуляции придут в голову старого архимага. Утром 1 июня приехал в холл Академии Куб. Наконец-то месячный абонемент на общественный транспорт пригодился. В Тот же порт и магазин у дома проще пешком ходить. После предъявления серебряного паспорта на рецепции мне выдали пропуск на внутреннюю территорию. Молодой паренек в синей форме, примерно моих лет, тут же подлетел к стойке. Щуплый, в глазах горит огонь юности. Господин, взгляд опускается на мой пропуск, Давлатов, точнее Михаил Давлатов. Не знаю, желаете ли вы учиться в академии или просто выбрали наш летний лагерь, но в мои обязанности входит экскурсия для начинающих. «Разрешите-с проводить вас. Я все вам сейчас покажу». Слух резало «с». -с, -с. Насколько понял, таковы особенности речи аронийцев. В их родном языке приставки «то» и с встречаются минимум раз в предложении. Об экскурсии... Господи, как же хорошо, что о внутренних плюшках мне довелось узнать только сейчас. Пирс для яхты и катеров-студентов находится в восточном крыле. Провожатый, гордо улыбаясь, указал в нужном направлении». «Пойдемте, я все покажу». «Лучше не стоит», — качаю головой. «Еще чуть-чуть, и у моего внутреннего хомяка случится припадок. Я еще от частной вертолетной площадки на крыше не отошел. Про четырехуровневую парковочную зону вообще молчу. У вас даже комната отдыха для водителей богатеньких студентов есть. Часть студентов проживает в элитной части острова. У них там свой источник». Провожатый лукаво улыбнулся. «Не все из них готовы ездить с простыми людьми по одним дорогам. Вертолетами обычно преподаватели пользуются». «Подкол защитан. Смотрю на свою футболку и самые лучшие штаны. Но не по местным меркам. Веди уже провожатый. Где тут доступ к источнику можно получить? Тренажерный зал, полигоны, общежития для старших и младших курсов, два жилых здания для учителей и приглашенных в Академию ведущих. Чего тут только нет». «Без гида на территории Куба заблудиться в два счета можно». «Господин Давлатов, гид, улыбаясь, указал на спуск под землю. «Там, где видите такой значок с синей буквой «М»?» «У вас что, свое метро есть?» «Моему удивлению нет предела». «Мы называем их подземными гермопоездами». Парнишка весело улыбнулся. «Но хоть кого-то это удивило. А то, знаете, сколько студентов из Российской империи вижу, никто даже не улыбнулся. Все какие-то грустные». Поезд ходит по кольцевой линии 24 часа в сутки. Не считая вертолетов, это самый быстрый способ перемещения по территории Академии Куб. Все, конец моему внутреннему хомяку. На острове метро только строят, а у Куба оно уже есть. Л. Логика. Наконец мы дошли до огороженной территории размером с футбольное поле. Земля от центра расходится нарисованными на ней кругами. В центре матово-черный пятачок. Дальше синее кольцо в 20 метров потом красное, зеленое и, наконец, белое. Даже не доходя до последнего, все мое духовное тело начало гореть от обилия маны в пространстве. Гид остановился на подходе к полю. «Господин Давлатов, обратите внимание на круги. Источник манны, принадлежащий Академии, находится под землей. Тем, кто имеет ранг ниже ветерана, — два. Дальше белой полосы заходить опасно». Нахождение в перенасыщенной маной среде может нанести непоправимый вред вашему духовному развитию. Мне пока и тут хорошо. Мой резерв, опустевший после работы утром в порту, начал стремительно восполняться. Тут же целое море маны. Такая обстановка только летом. Студенты разъехались по домам, вот мана и искапливается. Гид усмехнулся. «Пойдемте, господин Довлатов, я покажу, где проходят занятия летнего лагеря от кафедры целителей». «У госпожи Лей Джо сейчас вводная лекция. Советую вам ее послушать. Она одна из трех кураторов летнего лагеря. Она постоянный, а не временный преподаватель-стажер». Оставив меня около открытого зала, гид будто испарился. Народу на вводную лекцию, несмотря на ранний час, пришло много. Больше двухсот студентов. В помещении яблоку негде упасть. Причем народ сидит не на стульях, а на небольших плоских подушках. На полную мощь работают два потолочных вентилятора. Пока вертел головой по сторонам, сразу заметил обилие гербов на одежде. Империя Цинь, Британия, Византия, Карибский союз лордов — все присутствующие поголовно из знаменитых родов своих стран. Аристократы. Хоть охрану оставили у Холла, и на том спасибо. Спикером вводной лекции оказалась весьма крепко сложенная азиатка в современной экипировке. Если госпожа Лейджо и целитель, то не гражданского, а чисто боевого типа. Такую мускулатуру женское тело попросту не сможет себе развить стандартными тренировками. Не мешая ведущий бочком-бочком протиснулся в последний ряд, занимая свободное место в уголке. Рядом, нервно покусывая губу, топчется девушка в белом платье с кружевами. Теребит волосы цвета каштана, цепляется пальчиками за ремень сумочки. Заняв место рядом с ней, сразу достаю из рюкзака большую тетрадь для записей. Учеба целительству — последнее, чем стоит пренебрегать». Госпожа Лей Джо, сняв с руки фрагмент брони, показывает свою бицуху. Матерь Божья, хочу также накачаться. Месье! шепчет на французском девица в белом платье, вы не могли бы после лекции одолжить мне свой конспект? Могу, отвечаю тоже на французском. Но зачем? Вы же можете сфотографировать мои записи себе на телефон. Девушка, удивленно хлопнув глазами, кивнула. Лекция продолжилась, но уже буквально три минуты спустя меня снова дернули. «Месье, а что госпожа Лейджо сейчас сказала?» «Власть — это катализатор. Ее не обязательно использовать для усиления всех своих целительских техник. Ее запас ограничен, так же, как и маны». «Благодарю, месье». «Спустя еще три минуты». «Месье, а сейчас?» «Терпеливо перевожу записи из тетрадки» альтернативные формы применения дара. Целители способны не только усиливать себя, но и развивать физическое тело, выходя за лимиты, установленные природой. Так же, как маги Земли могут увеличивать прочность своей брони. Спустя еще пять минут... Месье... Давлатов, Месье Давлатов, В голосе девушки слышится мольба. Вздыхая, зачитываю записанную в тетради фразу... Телекинез, как базовая нейтральная техника, особенно полезна при прочистке ран от мусора и сгустков крови. «Месье Довлатов!» — смущенно шепчет мне кто-то на ушко. Весь зал студентов в этот же миг обернулся. Двести пар глаз уставились в наш угол. «Эмм...» — перевожу взгляд на девицу. «Госпожа Лейджо прямо сейчас говорит, что вам лучше выучить английский». «Все последующее обучение в летнем лагере и академии будет только на этом языке». Девица в белом, засмущавшись, все же выдержала удар по репутации. Ей хватило выдержки не зарыдать и не убежать из зала. Судя по количеству вопросов, ей интересно обучение. Вводная лекция и впрямь оказалась крайне интересной. Даже первичную телесную трансформацию у одаренных обсудили» прошлись по видам родства, затронув редкие типы, вроде менталистов, метаморфов, малефиков и техномантов. Последние — мастера магической инженерии. В разряд профессий их возвели только после третьего сопряжения миров. После лекции девушка в белом протянула мне холодную ручку. — Мари Шампань, младшая дочь графа Шампаня, — выпалила она на французском, смущенно отведя взгляд. — Прошу прощения, — Моя оплошность стоила вам удара по репутации. Михаил Довлатов, пожав плечами, усмехаюсь. Если моя репутация не способна выдержать даже такого, то она ничего не стоит. Госпожа Лей Джо кое в чем права. Без английского вам в Кубе попросту не выжить. Знаю, Мари кивнула. Управляющий рода обещал найти хорошего репетитора до конца недели. Надеюсь, до конца лета овладеть языком британцев. «У нас во французской Полинезии он не пользовался популярностью». «Бывает», — протягиваю тетрадь. «Можете пока взять так. Все нужное и так отложилось у меня в памяти. Раз вы тоже учитесь на целителя в летнем лагере, мы с вами увидимся через неделю». «Одну секунду, месье». Мари тут же полезла в сумку, достала телефон. «Да, точно. Следующая лекция по духовному телу уже завтра». «Знаю» но у меня проплачены только пятничные лекции, указываю на блокнот. Вы можете их записать. Ох, черт. До меня запоздало доходит, что завтра девушка встрянет тут по полной. Сомневаюсь, что в зале, полном детей аристократов, найдется вторая добрая душа, готовая поддержать Мари переводом. Шайса! Шампань выругалась. Взгляд забегал, чистота морганий подскочила втрое. Видимо, план, составленный ею в обучении на завтра, только что с треском провалился. «Месье Давлатов, давайте обменяемся контактами. Я переговорю с отцом о возможной помощи на бартерной основе». Обменявшись номерами, мы пошли заниматься на площадке у источника академии. Абсолютное большинство тех, кто записался в летний лагерь, заняли места на белой полосе, подложив под себя знакомые плоские подушки. Но нашелся десяток ребят, возможно, со старших курсов Куба, севших в зеленое кольцо для ветеранов. «Два». Суть самостоятельной практики довольно проста. Здесь, в непосредственной близости к источнику, мана восполняется в разы быстрее, чем обычно. Прикрыв глаза, начинаю гонять ману по энергоканалам. Сначала прогоняю ее по уже расправившимся двенадцати главным меридианам. «Месье Давлатов, Голос Мари выбил из транса. «Вы позволите присесть рядом? Не хочу мешать вам поглощать ману». «Да, пожалуйста». Нас тут все равно мало. Помогаю девушке выбрать место для посадки. Вы не могли бы Смущение на лице девушки не подделать? Мари, до меня наконец доходит вся скудность знаний дочери графа о жизни одаренных. С вами разве дома не занимались наставники рода? Как минимум, целитель рода Шампань обязан был объяснить ей основы саморазвития. Нет, с фамильным наставником мы не встречались». «Вопрос личной неприязни». Девушка, слегка поправив подол платья, села на подушку. «С момента моей инициации прошел всего месяц. Граф...» «То есть отец принял меня в рот только после инициации». «Внебрачный ребенок». Похоже, Марии от греха подальше выпнули из дома, чтобы родные дети графа ее не заклевали. Это объясняет и странное поведение в лекционном зале, и незнание английского. «На будущее, Марии...» Смотрю в глаза девушки. «Наши с вами ситуации диаметрально противоположны. Вас приняли в рот. Скорее всего, вся родня была против. Еще один претендент на наследство графа. Дамы орали, били посуду, ругали последними словами. Аристократы любят такой ссор прятать дома, прикрываясь понятием семьи. Я же добровольно покинул рот, взяв себе другую фамилию. Причина — тот самый ссор, которого в доме скопилось слишком много» так что скажу на будущее. Будут вопросы по этикету аристократов — обращайтесь. И еще одно. Пододвигаясь к удивленной девушке поближе. Советую взять уроки этикета. Шепчу так, чтобы нас не услышали другие. Вам надо как можно скорее привыкнуть к роли дочери графа. Обязательно найдутся злые языки, пытающиеся ткнуть в вас вашими же манерами или происхождением. «Благодарю». Девушка с благодарностью кивнула. Мда все плохо. Скрывать истинные эмоции, ей тоже надо научиться. Реальные сходки молодых аристократов это тот еще клубок ядовитых змей. Все норовят за счет друг друга самоутвердиться. Суть самостоятельной практики беру ладони девушки в свои руки. В том, чтобы начать гонять ману по энергоканалам. Это не так-то просто, как кажется, и также тратит ману. В вашем духовном теле 12 главных меридиан и 8 дополнительных, плюс несколько сотен вторичных энергоканалов, отходящих от основных, подобно венам и артериям. Ключевой момент в вопросе саморазвития – это недоступ к источнику манны. их так как раз хватает, пусть не таких мощных, как в топовых вузах рейтинга цифр. Ключевой момент – это сколько точек фокусировки одаренный способен удерживать в уме. Чем их больше – тем лучше он управляет манной, и тем легче ему дается создание техник. Даже когда в детстве мне сказали «забудь о мечте стать одаренным», я продолжал самостоятельные тренировки, держал в уме геометрические фигуры, просовывал одну в другую, создавал третью и так до бесконечности. Мне удалось развить свой разум до поддержания 47 точек фокусировки. Это считается нормой для ранга учителя 3. Потому дед в больнице и удивился тому, с какой скоростью мне дается обучение базовым целительским техникам. Теперь вот Марию учу тем же фокусом, только уже на практике и с источником маны под боком. Моих духовных сил хватило на час самостоятельных занятий. Мария, сказав, что ей вдруг стало дурно, покинула зону тренировок через четверть часа. Так началось мое обучение в летнем лагере при Академии Куб. Стревоженная Мари позвонила мне тем же днем, попросив вечером переговорить с ее отцом по телефону. Граф Жан-Поль Шампань оказался опытным управленцем, все же 30 лет правит французской Полинезией. Он сходу оценил перспективы общения внебрачной дочери с тем, кто оказывает ей поддержку по бартеру. Прямо просить об услуге ему не позволяет титул и гордость. А вот создать ситуацию выигрыш-выигрыш, оплатив в Кубе наши смори занятия до конца лета, это, пожалуйста, опять же, практика английского и учитель жизни среди ариста. В общем, я идеальный кандидат. Даже бюджет на прогулки девушки по Арану удалось выбить, так сказать, вывести дочь графа в поле. Пусть учится манерам тут, раз дома все семейство шампань настроено против нее. Положив трубку, я все никак не мог стереть с лица довольную улыбку. А жизнь-то налаживается. Учеба есть, крыша и работа тоже. Теперь вот удалось выбить себе заработок, совместив приятное с полезным. В течение следующих двух недель пришлось вести жизнь в режиме нон-стоп. Сначала ранний подъем и быстрый завтрак. В Шесть утра уже начинают прибывать в порт суда после утреннего лова. Потом быстрая помывка, переодевание и бегом на лекции по целительскому делу. Днем практика и прогулка и обучение Марии. Дочь рода Шампань оказалась способной ученицей, впитывая получаемые знания как губка. Девушка смышленая, понимает, что ей, как и мне, выпал шанс, редчайший из возможных, кардинально изменить свою жизнь. В восемь вечера возвращение домой и глубокий целительский сон до двенадцати часов ночи. Просыпаюсь в полночь, иду к ближайшему жилому дому и там шелчком ставлю метки на простолюдинов — Мне даже входить к ним не надо. Манна проходит сквозь стены. Случай с отелем и задранными в потолок ценами дал пищу для размышлений. Экранирование от воздействия манны, как правило, в жилых домах не ставят. До двух-трех часов ночи практикую дар Довлатовых. Сны, конечно, один другого интереснее. То у них тут революция, то чудовище из моря пруд. Вернувшись домой, сплю еще 2-3 часа и бегу на работу в порт. К концу второй недели столь бурной жизни душа уже грела сумма в две заработанных долларов на счете. Все наши с Мари походы по кафе оплачивались банковской картой графа. «Хе-хе, чувствую себя альфонсом». В летнем лагере Академии ситуация начала стремительно меняться. Все чаще на практических занятиях стала слышаться русская речь. Про группы кучкующихся аристократов и говорить не стоит. Глаз то и дело цеплялся за до боли знакомые гербы родов из Российской империи. Такие моменты я сам отводил глаза. Мне нужны связи, но момент неподходящий. Нужен серьезный повод, дабы элита Российской империи вдруг заговорила на равных с кем-то, за кем не стоит сильный род. К тому же все они поголовно ученики, один. Десяток даже до ранга ветерана, два, добрался. А ведь им всем тоже не больше восемнадцати лет». Вот она, сила генов потомственной аристократии. Ситуация в этом вопросе изменилась внезапно. Шло очередное практическое занятие. Мы с Мари, как обычно, заняли место в Белом кольце около источника. «Довлатов!» Прозвучавший вопрос на чистом русском вышиб из транса. Я резко обернулся. «Ну да, точно ты!» Рядом со мной топтался белокурый парень в рубашке, держа пиджак на изгибе локтя. Весь его язык, тела и манеры речи кричали о благородном воспитании. Он махнул рукой кому-то. «Полин! Нашел! Тут он!» Парень, опустив руку, кивнул Мари. «Прошу прощения, мы с вами вроде еще не знакомы. Дмитрий Романов, младший сын князя Романова. Мари ничего не поняв по-русски, перевела взгляд на меня. Он сын великого князя, вздохнув, объясняю на английском. Мы с ним не знакомы». «Э, нет!» — Дмитрий лукаво улыбнулся и тоже перешел на английский. «Много лет назад мы с тобой разок пересекались. Твои предки, Салтыковы, вели дела, связанные с нашим родом. Мы с отцом и старшим братом тогда заезжали в ваше имение. Вот ведь хитрый змей. Нашел, что вспомнить, быстро перейдя на «ты». «Если ограничить наше знакомство лишь этим», — отвечаю той же монетой, «то ты бы не знал моей новой фамилии». «Все так». Дмитрий кивнул, сохраняя дружелюбную улыбку. «Но предположим на секунду, что еще до прибытия в Аран, род Романовых разузнал обо всех, кто прибыл сюда учиться. Выпускниках, преподавателях, студентах, абитуриентах и просто туристах. Указываю Марина хитрого засранца. Дмитрий — хороший пример того, снова говорю на английском, как мышление представителей древних родов отличается от нормы среди аристократов». Ваш друг налаживает связи? Мария, состроив умилительную мордочку, начала что-то печатать в телефоне. Все так. Дела рода, как обычно. Дмитрий хмыкнул, сев на землю рядом с нами. Мог бы ляпнуть, что тебе это не знакомо, но боюсь все наоборот. Ты знаешь внутреннюю кухню аристократов даже слишком хорошо. Я больше не Салтыков», — Качаю головой. Давлатов моя новая фамилия. Но-но. Дмитрий качнул головой. А вот привычки держаться особняком — все те же. Меня не обманула ни дружелюбная улыбка, ни то, что Дмитрий к нам первый подошел. Ему так можно. Романовы — второй по могуществу род Российской империи в стране. Пусть мы и не знакомы лично, но помню, видел его в зеленом круге. А значит, у него уже ранг ветерана — два. «Удобно же быть мужчиной!» — девичий голос раздался сбоку. Подошел и первым познакомился. «Я Полина Гагарина из рода Гагариных, а ты, должно быть, Михаил Давлатов. Представишь подругу?» «Белокурая. Блин, почему у нее тоже светлый цвет волос? А ведь, если так подумать, у половины древних родов Российской империи преобладают светлые оттенки. Фигура у нее на твердую пятерку, генетика у аристократов, как всегда, на высоте. Мари Шампань, дочь графа Шампаня из французской Полинезии». Указывая на белокурый ураган, снова перехожу на английский. «Мари, с этой девушкой будь поаккуратней. Гагарин и еще один древний род Российской империи. У них свое конструкторское бюро и солидная доля в военной промышленности. Проще говоря, их род торгует оружием по всему миру. Она внучка Юрия — оружейного барона». «Мари, вашему папе случайно танк не нужен?» Полина, мило похлопав глазками, тоже перешла на французский. «Шучу» но если вам вдруг понадобится танк, бомбардировщик или истребители, то наш род всегда будет рад вам помочь». «Она не шутит», — Дмитрий фыркнул. «Дима!» — Полина метнула молнию из глаз. «Простите?» — Мария испуганно сглотнула. «Но закупками рода шампань занимается другой человек». «Гагарина, ну зачем так?» — Грожу девушке пальцем. «Вы же обычно мягче действуете». «Сначала присылаете приглашение на прием, потом на оружейную выставку». «Вот, видишь?» — Дмитрий радостно тычет в меня пальцем. «Есть в тебе еще салтыковское воспитание?» Скорее, набор душевных травм. На всякий случай перекрестился и поплевал через плечо. Нашел, о чем вспомнить. Смотрю на довольно улыбающуюся Гагарину». Их род жаден чуть ли не на уровне ДНК. Быть им должным — все равно, что подписать бессрочный договор с дьяволом. С Романовым ситуация иная. Они короли финансового рынка в Российской империи. Неприлично богатый род. Про антимагические способности вообще молчу. В бою с таким одаренным, как Романов-младший, не стоит сходиться, если не имеешь преимущества минимум в один полный ранг силы. Чем обязан вашему визиту... Говорю специально на английском. Эти юные демоны владеют им чуть ли не в совершенстве. Да вот, знакомиться пришли. Дмитрий пожимает плечами. Нас с Полиной, да и остальных ребят, предки вдруг решили отправить учиться на чужбину. Говорят, в английском попрактикуешься. Связей для рода наберешься. Ольке то же самое сказали. Ее сестра вдруг во французский коронат поехала музыке учиться. Летом. А ей, между прочим, четырнадцать. «Так что отчуется мне, Миша, что есть еще какая-то причина. А ты здесь оказался аж на две недели раньше нас». «Дела рода», — пожимаю плечами. Романов переглянулся с Полиной, снова перевел взгляд на меня. Да Влатов. Дмитрий намеренно использовал фамилию в обращении. «А какой бы ты совет дал нам с Полиной? Все же две недели форы — большой срок». «Молодец, Романов. Сразу правильно вопрос задал». «Почитайте книгу «Черный лебедь» от Гасима Галеба». «Очень интересное чтиво». «О крайне маловероятных вещах, которых стоит бояться». «Черный лебедь?» «Спасибо». Дмитрий медленно кивнул. «Надо все обдумать». Судьба любит устраивать ловушки. Буквально в этот же момент со всех сторон раздавались трели звонков и пиканье от кучи входящих сообщений. Студенты, почуяв неладное, потянулись за смартфонами». «Миша!» — Мари, как раз сидящая в телефоне, испуганно сглотнула. «Во всех новостях пишут о начавшемся сопряжении миров». «Спокойно киваю. Как минимум, часть догадок о видении, связанном с Лупергот, теперь получила подтверждение. Правда, сроки не совпадают». «Ты не удивлен. В словах Романова нет и тени от вопроса. Что еще о тебе известно?» «То, что черного лебедя можно не читать, пожимаю плечами». Если говорить серьезно, то о сопряжении у меня не было точной информации. Ни даты, ни места. Как и вы, я по срочности отъезда заподозрил, что Российская империя к чему-то готовится. Видимо, императору и великим князьям заранее было известно об угрозе. «Миша!» — голос Мари стал еще тише. Полина, не выдержав напряжения, тоже потянулась за телефоном. «В новостях пишут, что нет больше Российской империи». Мари протянула нам с романовым экран своего новомодного смартфона. На нем шла прямая трансляция видео с внешних камер МКС. Континенты, реки, горные хребты. На видео было видно вообще все. На месте, где раньше находилась Российская империя, расползлась огромная амеба аномалий, созданной сопряжением миров. Она охватила все Поволжье и Центральный регион. Клякса на тысячи и тысячи километров — Один лишь масштаб сопряжения похож на катастрофу. Такой разрыв в пространстве ни Архимагу — восемь, ни команде Абсолютов — семь, будет не под силу залатать. Вот теперь нам точно всем звездец!» Романов прикрыл лицо руками. Над мутным облаком аномалии соткалась черная цифра девять. Хозяин цифр дал чьим-то действиям максимально возможную оценку.